Глава двенадцатая. Колледж Святого Христофора ничуть не изменился. Марианна боялась вновь увидеть то место, где началась история ее любви. Но, к счастью, его красота затмила все опасения. Сердце Марианны не заныло, а, напротив, радостно ёкнуло. Колледж Святого Христофора был одним из старейших и живописнейших в Кембридже. На его территории находилось несколько внутренних двориков и садов, позади которых протекала река. На протяжении столетий колледж стихийно менялся и разрастался, поскольку здания много раз ремонтировали и достраивали, и такое смешение стилей — готики, неоклассицизма и ренессанса — по мнению Марианны, придало ему еще больше очарования. Она стояла на ухоженном газоне в мейн-корт, первом и самом широком внутреннем дворе колледжа, рядом с дежурным помещением. Кирпичную стену напротив замысловатым гобеленом покрывали побеги глицинии, среди которых яркими вспышками белели розы. У стены притулилась церквушка, и ее красно-сине-зеленые витражные стекла жизнерадостно блестели на солнце. Изнутри доносилось стройное гармоничное пение. По-видимому, шла репетиция студенческого хора. Марианна словно на его услышала, как кто-то, вероятно, Себастьян, шепчет ей на ухо, что она в безопасности что здесь она сможет отдохнуть и, наконец, обрести покой, о котором мечтает. Напряженные мышцы расслабились. Ощутив непривычное душевное умиротворение, Марианна облегченно вздохнула. Сейчас, находясь среди старинных стен, арок и колонн, она на мгновение смогла взглянуть на свое горе со стороны и осознала, что это волшебное место не принадлежит им с Оно само по себе. История их любви лишь одна из многих, ничуть не важнее остальных. Марианна с улыбкой огляделась, впитывая кипящую вокруг жизнь. На другом конце лужайки садовник стриг газон. Консьерж, одетый в черный костюм, шляпу-котелок и широкий зеленый фартук, ловко орудая перьевой метелкой на длинной ручки, смахивал паутину со стен и высоких арочных сводов. Несколько носильщиков устанавливали в ряд деревянные скамейки, видимо, для торжественной фотографии первокурсников. Мимо прошел взволнованный подросток, по всей вероятности студент первогодок, с родителями. Те тащили чемоданы и о чем-то оживленно спорили. Марианна улыбнулась, и тут заметила на другой стороне двора группу людей в полицейской форме. Ее улыбка увяла. Полицейские выходили из дверей деканата в сопровождении декана. Даже издалека было видно, какое у него красное встревоженное лицо. Все это могло означать только одно. Ее худшие опасения подтвердились. Раз полиция здесь, Зои была права. Тару действительно убили. Именно ее тело нашли у реки. Надо разыскать Зои. Немедленно. Марианна поспешила к следующему дворику. Задумавшись, она не сразу услышала, что кто-то ее окликает. «Марианна! Марианна!» Она обернулась. Издалека ей махал какой-то мужчина. Марианна прищурилась, пытаясь разобрать, кто бы это мог быть. Судя по всему, какой-то знакомый. «Марианна!» — снова позвал он, уже увереннее. «Погоди!» Она подождала, пока мужчина подойдет к ней. Тот приветливо улыбнулся. И по знаменитой ослепительной улыбке Марианна наконец узнала его. «Ну, конечно, Джулиан Эшкрафт!» Когда-то они вместе изучали в Лондоне психологию. Марианна уже много лет его не видела, разве что по телевизору. Джулиан часто мелькал в новостных передачах и документально-криминальных фильмах. Он специализировался в юридической психологии и даже написал книгу о серийных убийцах Великобритании и их матерях. Казалось, Джулиан получает какое-то извращенное удовольствие, разбираясь в убийствах и сумасшествиях. И эту его особенность Марианна считала неприятной. Она внимательно рассматривала приближающегося Джулиана. Выглядел он лет на сорок. Среднего роста, в белоснежной рубашке, нарядном темно-синем пиджаке и джинсах того же цвета. Нарочито небрежная прическа, выразительные голубые глаза и сверкающая белозубая улыбка, которая, должно быть, никогда не сходила с его губ. Что-то в этом облике казалось Мариане притворным, фальшивым. Наверное, самое то для телевидения. «Привет, Джулиан!» «Марианна! Какой сюрприз!» — воскликнул он, останавливаясь рядом с ней. «А я думаю, ты или не ты? Что ты тут делаешь? Приехала с полицией?» «Нет-нет, здесь учится моя племянница». «А, ясно. Чёрт!» А я уже решила, что мы будем работать вместе. Джулиан лучезарно улыбнулся и доверительно понизил голос. Полицейские попросили меня помочь. Мариана сразу догадалась, о чем он говорит. Ее охватил страх. Не хотелось задавать этот вопрос и тем более слышать ответ, но выбора не было. «Это Тара Хэмптон, да?» Взглянув на нее с нескрываемым удивлением, Джулиан кивнул. «Да, а откуда ты знаешь?» «Убитого опознали только что». Марианна пожала плечами. «Тара исчезла пару дней назад», — племянница сказала. Почувствовав, что глаза наполняются слезами, быстро смахнула их ладонью. «Уже есть какие-нибудь зацепки?» «Пока нет», — Джулиан покачал головой. «Надеюсь, скоро появится, и чем раньше, тем лучше. Чудовищное преступление». «Как по-твоему?» «Тара знала убийцу?» «Похоже на то. Обычно такую безумную ярость мы приберегаем для родных и близких. Согласна?» Мариана задумалась. «Возможно. Практически уверен, что это дело рук ее парня. Насколько я знаю, у нее не было парня». Жулиан сверился с наручными часами. «Мне уже пора к старшему инспектору, но я с удовольствием продолжил бы нашу беседу» может встретимся позже и выпьем по стаканчику он улыбнулся рад был пообщаться марианна столько лет не виделись поболтаем подольше извини джулиан перебил его марианна мне нужно найти племянницу и она направилась прочь